Глава третья. Подойдя ко входу, который едва освещается уже практически потухшими факелами, шаман, остановившись, разворачивается ко мне и тихо роняет. «Ты готова?» Я смотрю на гору, задрав голову вверх, и ощущаю переполняющие меня эмоции. Страх и раскаяние, словно добро со злом, сражаются в моем сердце. И это сознание того, что я уже в одном шаге от своей цели, холодит кожу. Каменистая стена будто бы служит последней преградой перед выполнением заветного желания. В свете ночи замечаю трещины и уже давно покрытые мхом впадины. Дорога, ведущая ко входу, протоптана, словно сюда постоянно ходят люди, однако по пути мы не встретили никого. Руки начинают неприятно покалывать, а сердце норовит выпрыгнуть из груди. Я нервно сглатываю горький ком сомнения и твердо киваю. «Да, готово». «Тогда пойдем, изрекает шаман и, развернувшись, идет в небольшую арку, что служит проходом в гору. Я мешкую и зову клинки, которые через какое-то мгновение оказываются около меня. «Что там наверху?» — с опаской спрашиваю я. «Ничего такого, что могло бы угрожать твоей жизни», — отвечают они. «Ладно». Каменная арка, служащая проходом, манит меня. Я стараюсь прислушиваться к любым звукам, которые исходят изнутри, но кроме завывания ветра не слышу ничего. Зайдя внутрь, вижу винтовую лестницу, вырубленную в стенах горы. Она настолько узкая, что по ней может двигаться только один человек по направлению вверх или вниз. Привкус нарастающего страха ощущается на кончике языка, но не дав ему завладеть моим разумом окончательно, я делаю первый шаг по лестнице. Потолок низкий а через несколько метров в неглубоких впадинах сверкают факелы, которые скудно освещают ступени. Я иду за шаманом, который медленно поднимается по ступеням. Мне кажется, что еще одна ступенька, и он остановится, чтобы отдышаться, однако он этого не делает. В голову закрадывается мысль, что шаман куда более вынослив, чем кажется на первый взгляд. Это не хилый мужчина, которого можно уложить одним ударом, нет. Он куда сильнее. Клинки витают рядом, словно пытаются меня защитить от чего-то. И чем выше мы поднимаемся, тем тяжелее становится воздух. Где-то едва различимо замечаю годовалые паутины, которые свисают над головой. Воздух пахнет горелым и спёртом. Не останавливаюсь. Я следую за ваакелем все выше и выше. Каждая ступенька — словно мизерный шаг в приближении меня к моей цели. В голове уже давно спутались все мысли — Я не в силах их разобрать. Более того, мне чудится, что под гнетом своих раздумий я потеряла ниточку цели своего существования. И пока ступени не заканчиваются, не поднимают нас на вершину утеса, я все чаще думаю о том, где я допустила ошибку, кто на самом деле мои друзья и почему я так поступила, почему я так думала в момент боли и отчаяния, почему я сделала именно такой выбор, когда я пропустила тот переломный момент что моя жизнь стала драгоценнее, чем жизнь моих друзей. И чем выше мы поднимаемся, тем сильнее сдавливает виски от раздумий. Кленки молчат все это время, впрочем, как и сам шаман. А я не в силах проронить и слова, будто бы ощущаю, что впереди ждет меня нечто, что будет служить переломным моментом во всей истории. Чем ближе мы становимся к выходу с лестницы, тем сильнее ощущаю колотящееся сердце. Еще чуть-чуть, и оно выпрыгнет из груди. Я не знаю, сколько прошло времени с тех пор, как мы зашли в пещеру, но уже чувствую, как ветер пронизывает стены. Как становится более шумно от забывающего гула высоты. Пока мы не спеша поднимались по лестнице, я насчитала порядка двухсот факелов. Некоторые из них сияли ярче, словно недавно были обновлены, другие же вот-вот норовили потухнуть. Быть может, прошло меньше пяти минут, как я стала видеть луч шепота тьмы. Холодный, пронизывающий всю землю, Он старался проникнуть на лестницу, словно ждал только нас и больше никого. Шаман вышел первым из пещеры, а я чуть позже. И как только моя нога переступила с лестницы на большой толстый камень, что служил порогом, меня катил зловещий холодный ветер. Он завывал трелью в моей голове, будто бы рад был видеть меня, будто бы только и ждал моего появления. Оглядываю местность и вижу, что левее располагается полуразрушенная каменная арка а под ней алтарь. Откуда-то из трещин виднеется трава, словно сигнал того, что жизнь тут еще не утратила своей значимости. Оглядываясь по сторонам и вижу небольшие деревья, кусты. Все мне кажется очень странным и в то же время долгое время желанным. Вакель медленно следует к алтарю, и я следую за ним. Отсюда открывается невообразимая красота просторов дымчатых земель смысл видно как нижний дымчатый залив словно покрылся темной вуалью нет волн нет волнения словно это просто темное полотно которое простирается до самого королевства южных бурь А где-то там в самом далеке на горизонте уже огибает свои владения молчаливый океан перевожу взгляд в правую сторону и отсюда словно на ладони виднеется деревушка шхра -иль. Как маленький клочок земли, что ярко освещается факелами, придает мне силы. И пока я разглядываю просторы, которые виднеются с этого утёса, кутаясь сильнее от зловещего ветра, который сильнее, чем на земле, вакель привлекает мое внимание. Он встает на одно колено и вытаскивает из-за пазухи небольшое существо. И я понимаю, что это бе. «Это же бе?» — восклицаю я неожиданно для себя, словно не хотела это произносить вслух. «Иви отдала его нам», — с безразличием в голосе отвечает шаман. Он опускает «бе» на землю. Существо не больше, чем указательный палец. Я внимательно смотрю на то, что дальше будет. Шаман что-то говорит, а после дотрагивается пальцем до «бе» и, поднявшись с колен, отходит от него. Существо начинает медленно увеличиваться в размерах, словно перед глазами пролетает ускоренная версия его жизни и взросления. И я замечаю, что в руках Бе держит еловый кокон. Сердце вновь начинает биться с ускорением. Оно словно хочет вырваться наружу и прильнуть к сердцу Раума. Чувствую, как дыхание становится прерывистым, словно я увидела саму смерть перед глазами. Увеличение в размерах Бе не заняло больше, чем 3 минуты, а то и 4. И как только Бе стал того размера, который был в первый раз, единственное, что он сказал, так это «Бе». Шаман ему поклонился, а я, в свою очередь, сказала, «Я рада видеть тебя, Бе». Существо, что Иви называла своим компаньоном, сделало кивок головой, будто бы понимало, насколько я рада его видеть. Молча компаньон относит еловый кокон на алтарь и аккуратно его кладет на холодный камень. Шаман следует за ним и, поблагодарив, просит отойти. «Что дальше?» «Чувствую, как мое терпение вот-вот лопнет» как в скором времени вырвется наружу любопытство вперемешку с истерикой, которую я так тщетно пытаюсь держать внутри себя. Но шаман ничего не отвечает, лишь разрывает еловый кокон, откидывая сухие ветки в сторону. Я не решаюсь подойти ближе к демону. Отсюда вижу, как ветер треплет его волосы. Как бледна его кожа. Он словно статуя, которой будут поклоняться другие. Сердце разрывается на мелкие кусочки. Я уже хочу прижаться к нему всем телом. Попросить прощения за то, что из-за своей гордости позволил ему оказаться там, где он не должен был быть. Шаман вытаскивает из-за пазухи какой-то мешочек и, открыв его, посыпает тело Раума пыльцой. Из-за ветра она разносится и на окружающую местность. Я внимательно наблюдаю за тем, что делает шаман, и совершенно не хочу думать о том, что мне нужно будет делать. Твердый стержень решения. Внушает некую уверенность, и я не боюсь ничего, что будет потом. «А куда ушла Иви?» — спрашиваю у Бе и подзываю клинки, чтобы те могли перевести. Компаньон что-то бурчит, и для меня это походит на шелест листвы, но не более. А вот клинки, как я вижу, отлично его понимают. Он сказал, что Иви направилась на какую-то миссию. и оставила Бе тут одного? Она же с ним не расстается. Клинки умолкают, чтобы, как мне кажется, понять, что говорит компаньон. А потом тихо говорят. После того, как она поговорила с шаманом, Ивет тоже заключила сделку на какую-то миссию, которая ее ждет. Но Бе не знает, что это за миссия. Она не стала ему рассказывать. «Разве в Бе не заключается ее природная сила?» «Нет», — отрицательно покачиваются клинки и блещут васильковым сиянием. Я задумываюсь над тем, куда могла бы пойти Иви, и что у нее за миссия, которую ей нужно выполнить. Обернувшись, я разом задаю вопрос шаману, который продолжает покрывать демона пыльцой. «Какую сделку вы заключили с Иви?» Я никому не рассказываю, какие сделки заключаю со своими партнерами. «Но Иви — мой друг!» — восклицаю я, сложив руки на груди. «Она, по крайней мере, слышала о том, какую сделку мы заключаем с вами» потому что она была причастна к этому. Я предвидел это. В мои мысли закрадывались сомнения насчет того, что шаман до конца искренен с нами. Однако это развеивают клинки, которые говорят о том, что шаман чистый, не имеет корыстных целей, и что у него тоже миссия, цена которой велика. Я лишь сглатываю тягучую слюну и ничего больше не отвечаю ни ему, ни компаньону, ни клинкам. Именно сейчас мне хочется зарыться в теплое пуховое одеяло — и никого не видеть и не слышать. Шаман заканчивает посыпать тело Раума и, спрятав мешок за пазуху, обращается ко мне. Все готово. У нас есть не более 10 минут, прежде чем мы начнем ритуал. А мы можем начать сейчас. Если ты готова, я готова. Наперекор всем своим чувствам говорю шаману, что от меня требуется. Подойди сюда». Шаман подзывает меня к себе, и я неуверенным шагом иду к алтарю. Каждый шаг дается мне с трудом, потому что я чувствую нескончаемую дрожь в коленях. Я чувствую подступающий к горлу страх, который сковывает всё мое тело. И страх не того, какую цену я заплачу, а того, что все это может быть напрасно, что все мои старания будут потрачены впустую, и ничего не выйдет. Я вижу перед собой Раума, который словно спит. Глаза наливаются слезами, но беру себя в руки и подавляю в себе это состояние. Я не хочу казаться слабой. Казаться той, которая проделывает весь этот путь и в конце концов разваливается по кускам. Я не могу. Не имею права быть слабой. Не имею права давать себе слабину и рыдать тогда, когда уже в шаге от победы. Стряхиваю все это состояние, отбрасывая ненужные мысли, и слышу голос шамана. Ты точно подумала, что готова провести этот ритуал? Вы так спрашиваете, словно предвидели все концовки ритуала, Говорю ему, практически выплевывая слова из себя. «И сколько исходов вашего ритуала вы видели?» «Тысячи», — говорит шаман. «Но все равно спрошу тебя». Я хорошенько подумала для того, чтобы дать положительный ответ. Не решаясь дотронуться до бездыханного тела Раума, проговариваю это так тихо, что едва саму себя слышу. «Хорошо», — говорит шаман. «Тебе нужно взять Раума за руку и не отпускать ни при каких обстоятельствах». «Ладно. Если будет страшно, будет больно, не отпускай». «Да, я поняла. Вновь едва слышно роняю. Но по-прежнему не могу пересилить себя, чтобы взять Раума за руку». Он словно уснул, и краски просто приглушены. «Если бы не засохшее алое пятно в его груди, которое от времени стало частью ткани, то я бы подумала, что он правда спит. Окидываю взглядом его губы, нос, ресницы. Его демоническую часть лица, которая скоро зажжется тем же темно фиолетовым дымом, будет по спирали завораживать меня своим свечением, и… Тут я понимаю, что Раум все это время был одинок, как и я. И мне, как кажется, посчастливилось почувствовать то, что чувствовал он все это время, горечь существования в необъятном мире ни любви, ни друзей, никого кроме врагов. И это сознание этого в моей груди словно умирает та вера во все прекрасное, которая забилась в самый дальний угол. Пора, говорит шаман. Я качаю головой, ощущая горечь на кончике языка и неприятный осадок, который опускается все глубже и глубже в моё сердце. Дрожащей рукой дотрагиваюсь до руки Раума. Она ледяная, тяжелая. Мне кажется, что мою кожу пронзают тысячи ледяных иголок, стоит мне только дотронуться до нее, И эта боль разносится по всему телу без возможности издать какой-то звук. Сильнее издавливаю ладонь Раума, сомкнув плотно губы. Не могу оторвать взгляд, который прикован только к нему и больше никому. Ваакель тем временем говорит. «Ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь». Он обращается в первую очередь к Бе, который смотрит на все это с удивлением. «Да мы как-то и не хотели». Пытаются хоть как-то разбавить раскаленную обстановку клинки. Но у них это сейчас хуже всего выходит. Но я ничего не говорю, продолжая скользить взглядом по Рауму и сдерживать в себе порывы боли и истерики. «Хорошо», — отвечает Вакель и отходит на небольшое расстояние от алтаря. Он начинает очерчивать круг по периметру стоящего алтаря посохом, который внезапно появился в его руке. Или же я просто не заметила того, что он появился в его руках. Но это совершенно неважно. Я отворачиваю взгляд от Раума, чтобы хоть как-то перевести дух и попытаться заглушить в себе горечь приближающегося ритуала. Мне кажется, что рука Раума становится тяжелее, как только Ваакель замыкает круг. И в то же мгновение по линии, очерченной шаманом, Вспыхивает темный огонь.